Память преподобного Агавы. Преподобный Агава был родом измаильтянин. Оставив свое отечество, родителей и богатство, он последовал за одним иноком, от которого принял монашеский образ. Наставник святого Агавы отправился вместе с ним к великому подвижнику Евсевию. У него святой Агава научился пребывать долгое время в молитвенном бодрствовании. По смерти блаженного Евсевия святой Агава остался в его келье и там прожил 38 лет. Он никогда не надевал обуви, на чреслах носил тяжелые вериги. Пищей ему служила сочева, размоченная в воде. продолжение дня и ночи он большее время проводил стоя и на коленях, и совершая служебные молитвословия Всевышнему. От сидения он совершенно отказался. Его никто и никогда не видел сидящим. Как подвижник он представлял пример мудролюбия и послушания. Скончав в таких подвигах свое житие, он с миром почил о Господе.